Барвиха. Полина Адоевская знала, что согласно завещанию Климова все десятимиллиардное состояние должно перейти дочери от первого брака Федора Алексеевича Лизи. Я отдала ему лучшее, заботилась о нем, убеждала пустоту Полина. И что теперь? Она будет выдавать мне деньги на карманные расходы? Это сыкушка, которая не знает, что такое жизнь. Пришла на все готовенькое и свесила ножки. Надо позвонить адвокату. Я могу оспорить завещание. Я его жена. «Я мать его сына!» Полина подошла к зеркалу, словно проверяя, заметно или нет. Ее живот действительно округлился. «Надо позвонить адвокату», — велела она себе и взяла трубку. Только теперь Полина поняла, что не знает, куда, собственно, звонить. По привычке она решила посоветоваться со своей университетской подругой Анькой, ведь знала же так, как проехать в Шремете ВД. «Привет, ну ты в курсе?» — спросила Полина. «В курсе чего?» Голос Аньки звучал настороженно. Она подозревала, что муж Полины купил новую лодку за миллиард долларов, и подруга по привычке собиралась хвастаться. «Федя пропал». «К бабе, что ли, ушел?» С надеждой спросила Анька. «К какой бабе? Пропал. Исчез. Ты что, новости не смотришь?» Разозлилась Полина. «Ты же знаешь, я телевизор не смотрю», — гордо заявила подруга. «Все мужики пропадают. Потом приходят. Не боись, найдется», — попыталась она ободрить Полину. «Мой Сашка тоже однажды пропал». Потом через три дня явился, говорит, пил с друзьями. А я у него в кармане посадочный талон нашла из Шарм-эль-Шейха. — Это где? — зачем-то спросила Полина. — Ну да, конечно, куда вам? Вы же в Ниццу, да на Сардинию летаете. Разговор явно не клеился. Полина соврала, что ей звонят на другой телефон, и разъединилась. — А если, — спросила она себя, — если поговорить со Светланой Петровной? Ведь она же в бизнесе разбирается, с Федей вместе работала. К тому же ей по завещанию тоже шиш достанется. Полина набрала мажор дома и попросила пригласить Светлану Петровну в библиотеку. Вторая жена Климова, мать его дочери Лены, задержалась в барвихе, потому что боялась остаться один на один со своим горем самоубийством сына Ивана. Светлана Петровна, как это все ужасно! На всякий случай объявила Полина. Может, чайку? Спасибо. Вы хотели поговорить? Светлана Петровна аккуратно и с опаской закрыла дверь, словно чувствовала себя горничной в богатом доме. — Да, я хотела поговорить. — Ну, вы садитесь. Может, чайку? — Вы уже спрашивали, Полина. — Спасибо, нет. — Ах, ну да. — А я выпью, — вдруг заявила Адоевская и потребовала бокал вина. — В вашем положении? — изумилась Светлана Петровна. — Именно в моем положении. Истерично огрызнулась Полина. Он оставил меня одну без средств к существованию. И это при том, что я жду его ребенка. — Вам нужны деньги, дорогая? — спросила Светлана Петровна, не без иронии. — У меня есть немного. Отложила на черный день. — Не смешите меня. Вы прекрасно знаете, о чем я. Я про завещание. Вы в курсе, что все достанется этой сыкушки? Простите, — Светлана Петровна приподняла брови, изображая крайнюю степень недоумения. — Неужели вы не понимаете? Ни Лена, ни вы, ни я ничего не получим. Это справедливо, вы считаете? — По-моему, Федя отлично о нас позаботился. — Отлично? Вскрикнула Полина, она вскочила и стала ходить по комнате. Появился дедушка в белом кителе с серебряным подносом в руках. Он подошел к Адоевской. Та взяла с подноса бокал, отхлебнула и буркнула «Можете идти». Дедушка кивнул и тихо вышел. — Я хочу оспорить завещание, — торжественно заявила Полина. — Полечка, дорогая, это ваш первый бокал? — недоверчиво спросила Светлана Петровна. — Вижу, что вы не настроены говорить, — обиделась Полина. — Я ошиблась. Светлана Петровна поднялась, улыбнулась и объявила. — Ошиблись, дорогая. И не в первый раз. Она оправила юбку и вышла с достоинством. Полина со всей силы бросила хрустальный бокал об и громко назвала Светлану Петровну ложкомойкой. Нужно было что-то делать. И тут ее осенило. То, что казалось неразрешимой проблемой, теперь выглядело сущим пустяком.